Чита Последние месяцы Рабочий день Блюхера начинался в 5 я т утра Он просыпался без будильника и делал гимнастику Мылся ледяной водой до пояса, отфыркивался, как конь Лупил себя ладонями по загривку, по груди и по плечам Чтобы заиграла кровь Одевался, тщательно брился, менял подворотничок С ночи он обязательно наглаживал себе смену и больше дня один подворотничок не носил, надраивал сапоги с высокими бутылочками-голенищами и входил к себе в кабинет, сверкающий, свежий и спокойный. Его сотрудники, ложившиеся спать так же, как и главком, в 2-3 часа, только после прибытия последних сводок с фронта, просыпались с трудом и долго не могли подняться из-за того, что болел затылок, и в веках была тяжесть. Блюхер сам ходил по кабинетам, теперь все жили в штабе на казарменном положении. Грохочище смеялся и срывал рыжие, замученные дезинфекциями одеяло со своих людей, а иногда еще брызгал холодной водой из алюминиевой кружки. Подняв своих помощников, Блюхер шел к прямому проводу, разговаривал с командующим Восточным фронтом Серышевым и комиссаром Постышевым, просматривал сообщения за ночь, заходил в комнату, обитую цинком. Там помещался особый отдел разведывательного управления. С полчаса сидело управление тыла. Сейчас главное значение Блюхер придавал организации снабжения дивизий. готовившихся к отправке на фронт. Ездил вдаль бюро ЦК, докладывал положение на фронте и уже потом шел к себе в кабинет, чтобы принять посетителей перед тем, как отправиться в части на полигоны и в правительство. Чуть ли не каждый день Совет Министров заседал в экстренном порядке, обсуждая положение под Хабаровском. Первым, кто оказался в приемной военмина и главкома, был Мервин Кэп, представляющий в ДВР Американское телеграфное агентство. Войдя в кабинет к Василию Константиновичу, он поклонился ему, сдержанный и спокойно. Сел в кресло, не спеша вытянул ноги, хрустнул длинными плоскими пальцами и сказал «Мистер Блюхер, я понимаю вашу занятость и поэтому весьма признателен за согласие принять меня. Америка...» Я имею в виду не только большой бизнес, но вообще широкое общественное мнение. Интересуется тем, как вы объясните поражение ваших армий. «Мне нравится, что вы не крутите», — ответил Блюхер, достав из вазочки несколько остро отточенных цветных карандашей. «Мне нравится, что вы ставите вопрос в лоб». «Я отвечу вам». В связи с переговорами в Дайрене, мы не предпринимали чрезвычайных мер по охране нашей границы вдоль нейтральной полосы по Иману, потому что по условиям перемирия д д в а а ц т о г о года за эту границу отвечали японцы. И еще. Мы знали о существовании сильнейших белогруппировок вдоль наших границ с Китаем и Монголией, откуда до четырю рукой подать. Следовательно, мы обязаны были держать чересчур громоздкую пограничную армию для защиты тылов. «Простите, господин министр, но сейчас вам, тем не менее, пришлось оголить тылы. По сообщению японских телеграфных агентств, вы сняли все пограничные войска и перебросили их под Хабаровск». «Вам нужно официальное подтверждение», – улыбнулся Блюхер. «О, нет, официальное подтверждение мы привыкли получать неофициальным путем». Но это уже путь не журналистики, а разведки. Две стороны одной медали, министр, если говорить честно. Мне не хочется обсуждать эту тему. Вопросы, представляющие военную тайну, несколько отличны от тех дискуссий по вопросам длины юбок, которые с таким блеском ведутся на страницах ваших газет. У нас достаточные запасы бумаги. Бумага не ум. Ею можно запастись впрок. ответил блюхер кайп захохотал щелкнул пальцами и сказал у нас это называется 10 впереди мистер блюхер Итак продолжаю мы были убеждены что пока ведутся в дайрене переговоры нет надобности в исключительных мерах по охране границы по иману ибо международные гарантии которые столь широковещательно дала япония, казались нам вполне серьезными. Увы, мы ошиблись. Японцы пропустили Белой армии через свои границы. Нападение было неожиданно. Отсюда временный успех белых войск. Сдачу б и к и н а Хабаровска, и н а вы считаете случайностью? Потерю тысячи километров вы называете временной? Да. Вы убеждены в вашей победе? Конечно. На чем зиждется ваша убежденность? Я слишком хорошо знаю, что несут с собой белые войска. Так же, как ливень предшествует зною, так и эта победа белых – канун их окончательной гибели. Вы говорите, словно пророк. У меня слишком веселый характер для этой должности. Последний вопрос. Мир хочет узнать правду о переговорах в Дайрене. Я думаю, мы заключим с Японией торговый договор. А чем собираетесь торговать? По преимуществу зубными щетками. Кто кому будет продавать зубные щетки? Друг другу. Они нам синенького цвета, а мы им фиолетовые. Надеюсь, если я передам в Нью-Йорк это сообщение, меня не выдворят из щиты за разглашение военной тайны. Только не спутайте цвета. Если вы напишите, что мы будем продавать Токио красные зубные щетки, обязательно выдворят. Вопрос не для печати. Позволите? Пожалуйста. Как вы относитесь к японцам? Я глубоко уважаю эту нацию. Художников, строителей и поэтов. Последний вопрос. Нам известно, что вы обязываете комсостав армии Изучать английский язык. Что вы имели в виду, издавая этот приказ? Я действительно издал такой приказ. После нашей победы мы проведем широкую демобилизацию. И многие из командиров станут инженерами, дипломатами, торговыми работниками. Им придется общаться с вашими людьми. А я не очень верю искусству переводчиков. Я даже думаю, что если бы каждый человек на земле знал хотя бы два языка, войны в будущем были исключены из жизни общества. Вы говорите о будущем, когда ни одна страна мира не признает ни ваше, ни ленинское правительство. Вы говорите об этом, когда белые войска разгромили ваши армии под Хабаровском. Именно. Вы говорите, как верующий, Довольно сложно объяснить разницу между понятиями «верующий» и «уверенный». Тем не менее, запишите это себе в книжечку и порасспросите ваших русских друзей из нашей эсеровской оппозиции. Благодарю вас, мистер Блюхер. Всего хорошего, мистер Кэп. Через пять минут после того, как Кэп покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела разведупра и предложил разработать тщательный план по дезинформации противника с тем, чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы Хабаровску.